Глава девятая. Грядет беда. Белобородый старик в светлых одеждах и мужчина средних лет с окладистой рыжеватой бородой сидели под огромным дубом. Перед ним стояли 10 ларцов, в которые мужчина аккуратно раскладывал скрученные в миниатюрные свитки листки пергамента. «Ваш план идеали ночи?» «Если мы сами не будем знать, какой из возможных вариантов выберем, значит, будущее еще не определено, и змей не сможет предугадать его», восхитился задумкой старца ученик. «Главное, объясни братьям, что их разум должен быть чист, а сердце оставаться холодным», вещал старец. «Ни единой мыслью своей они не должны склоняться, к какому бы то ни было варианту, да и вообще думать о них». «Я понял. Все исполним, как велите», — почтительно склонил голову ученик. «Впервые со времен Огневицы у нас появилась реальная возможность покончить со змеем Зияшска», — вздохнул старик. «Явный мир не место для таких чудовищ. Явный мир, явь, мир людей, как противопоставление миру потустороннему. Надеюсь, в этот раз боги на нашей стороне». «Надо было сразу схватить Огниславу, когда она ничего не знала. Пока она жила у родителей, мы могли легко выкрасть ее, а теперь же к ней приставлены тени. До сих пор не могу понять, почему вы были против ее похищения в детстве», сокрушенно заметил ученик. «До определенного момента нельзя менять естественный ход вещей. Мы допустили эту ошибку с огневицей. Возможно, поэтому она провалила задание». «Ее судьба была иной, но я вмешался, желая спасти жизнь дочери. Это изменило реальность. Она должна была быть похищена змеем, а после умереть в Зияжске. Знаешь, почему она умудрилась прожить так долго?» — спросил старец, теребя белоснежную бороду. «Она была могущественной ведьмой. По-моему, сильнее и тогда и на свете не было», — предположил ученик. «Отговорка для зеленых юнцов. Да, дочь моя была сильна, но не настолько, насколько ты думаешь. Правда в том, что череда событий изменилась, и змей из похитителя превратился в ее защитника», — покачал головой старик. «Огневицы дали задание. Она не попала туда волей судьбы, а пришла сама и с задачей почти справилась». По рукописям, что она выкрала, устроив пожар в библиотеке, изготовлена зачарованная сталь. Мы получили множество книг с тайными знаниями, но потом огневица предала нас». «Предала? Вы слишком строги. Она выкрала артефакт, лишив безумного князя власти над змеями. Разве это не великий подвиг?» «Артефакт», — ухмыльнулся Белобородый. «Всего-то сто лет прошло, а никто из вас уже и не понимает, что представляет собой этот артефакт». «Ну почему же? Он похож на венец, но при этом и не венец вовсе. Он может выглядеть как корона, обруч, узор или же змея», процитировал ученик одной из летописей братства. «Во времена огневицы князь носил его как венец, венец змеиного царя. Змеи не просто чувствует его». «Венец — часть самого змея. Думаешь, возможно, просто снять его с головы властителя и унести за пазухой?» Старец засмеялся. «Только в одном случае она могла забрать венец. Догадался, в каком?» «Нет, отче», — замотал головой мужчина. «Змей сам отдал его». «Но как?» «Я не знаю. Женская хитрость или коварство — не знаю. Важно другое». Эта тварь послушалась огневицу. Было что-то, что заставило змея поступить именно так. Теперь же, наконец, родилась Огнеслава. Именно она — та, что дарует жизни смерть. На наше счастье, никто об этом не знает, даже князья Зияшска. Змей ждал ее появления веками. Он должен увидеть ее, почувствовать, что почти получил, и вот тогда... «Тогда она станет его слабым местом», — закончил ученик. «Верно. Именно поэтому мы таились, ожидая, когда предначертанное начнет исполняться. Я надеялся, старуха окажется убедительной, и княжна убьет Гарана при первой встрече. Тогда бы наши братья не погибли в том лесу. Никто бы не погиб. Она спасла бы множество жизней, но, видимо, не судьба. Огнеслава не огневится, к сожалению». «Дочь моя росла, как воин, была тверда, что камень, и то сдалась. А княжна с пеленок купалась в любви и заботе. Не будет с нее толку для великого дела». «Полагаться на женщин опасно, они слишком мягкосердечны», — поддержал ученик. «Медлить нельзя. Если гаран вернет себе венец, мы не сможем его одолеть. Жертвы, что приносили наши братья во имя светлой цели, станут напрасными», — произнес старец. День свадьбы — наилучшее время для нападения. Город погружен в праздник, множество гостей, толпа и шум. Это один из тех редких моментов, когда вся княжеская семья находится на виду в одном месте, а змей слаб как никогда. Неважно, каким планом вы воспользуетесь, каждый из них хорош по-своему. О, великие боги, пусть как можно меньше жизней унесет задуманное». «Мы изготовили достаточно клинков из зачарованной стали, чтобы вооружить всех братьев. В этот раз ни тени, ни сам змей не смогут помешать нам», сказал ученик и, помедлив, воскликнул. «Победа будет за нами! Убьем чудовище!» «Оставь это для братьев. Меня воодушевлять не надо», устало вздохнул старик. «Когда с нам будет покончено, вы должны будете убить и княжну». «Отче!» «Она ваша родная кровь!» «Уверены, что это необходимо?» Голос ученика дрогнул. «Не должно остаться ни единой возможности вернуть змея к жизни!» Яркая вспышка света и видение померкло. Вдох, выдох. Каменные плиты пола впивались в кожу, тело ломило. Легкая боль переносится и снова вспышка. Солнце поднималось по небосводу. Знакомый женский голос надрывно кричал, переходя в плач. «Улетай! Улетай! Нет!» Могучее тело змея неслось с небес к земле. Горы. Это происходило в горах. Змей спускался в ущелье. В воздухе буквально пахло опасностью за западня. Синие вспышки замерцали в глубоких тенях. Неожиданный свист. Гарпун сверкнул синевой, прорезая воздух. Он впился в тело, следующий пронзил крыло. Чудовище взвыло, и грохочущее эхо рокотом прокатилось по горам. Еще гарпуны, и ещё стальной змей Зияшска повержен, распластан по колючим камням. Подбегающие люди начали вонзать в него крючья, обездвиживать цепями. Кровь сочилась из ран, закипая от соприкосновения с голубоватой сталью. Вновь вспышка. Вдох, выдох, снова вдох. Тело почти не ощущалось. Кажется, уже все, но следующее видение налетело, словно вихрь, и захватило сознание. «Огнеслава?» «Да, это Огнеслава. Она стояла на краю обрыва. Платье изодрано, лицо перепачкано кровью. Кто-то толкнул ее в спину, и княжна сорвалась в пропасть. Она разобьется? Она непременно разобьется, упав с такой высоты!» Мгла. Черная пустота поглотила все. Никаких больше вспышек или видений. Только пульсирующую боль в висках и постепенно возвращавшееся ощущение собственного тела. Гаран открыл глаза. Он лежал на каменных плитах внутреннего двора. Видимо, без сознания он находился долго, раз кто-то из теней успел накрыть его одеялом. К ночи погода совсем испортилась, стало особенно ветрено и дождливо, пламя в расставленных по двору чашах рвалось и плясало в порывах ветра. Такое яркое видение. Змей предупреждал его о грядущей опасности или о смерти. Будущее изменилось, произошло что-то, что поменяло ход событий. Он никогда не узнает причину, да и не о ней теперь нужно было думать. Эй, кто-нибудь! охрипшим голосом позвал Гаран. Едва он поднялся на ноги, прикрывая ноготу одеялом, как возле него уже склонились поклоне двое в черных одеждах. Передайте отцу и брату, пусть соберутся в малом зале! откашлившись, приказал княжич. Скажите им, что это очень важно. Тени исчезли, а сам хозяин Черного дворца отправился подготовиться к встрече с семьей. Поднимаясь по каменным ступеням, что вели в его палаты, он вновь и вновь вспоминал видение и, пожалуй, впервые ощущал горечь от возможности предвидеть грядущее. Совсем недавно его сердце успокоилось. Казалось, он полностью овладел ситуацией, но это сладкое чувство не продлилось долго. Спустя некоторое время вся княжеская семья вновь собралась в малом зале Белого дворца. Князь Буислав был мрачнее тучи, княгиня Верея взволнованно ходила от стены к стене. И только у неунывающего Аскольда еще оставалось желание шутить. «Смотрю, все собрались, чтобы оплакать мою уходящую холостяцкую жизнь. На вас лица нет, дорогой семейства», — задорно заявил он, переступая порог и закрывая за собой двери. «Оставь свои шуточки и послушай брата». Мать метнула в него гневный взгляд. «Я весь внимание!» Продолжая улыбаться, Аскольд низко поклонился. «Братство нападет в день свадьбы», — коротко сказал Гаран. «Разумно. Лучший день не поспоришь», — невозмутимо отозвался Аскольд. «Чую, нас ждет настоящее веселье». «Отмените свадьбу!» — не сумев скрыть беспокойство, продолжил Гаран, обращаясь к матери. «Это единственный путь сорвать их планы. Невозможно!» — возразила Верея. — Осталось семь дней, большинство гостей уже в пути. — Какая разница? Просто отмените или перенесите на месяц. Равноденствие. время обряда. В дни свадьбы змей будет наиболее уязвим. Гаран повысил голос. — Я не смогу вас защитить! — повисло молчание. Он видел сомнения на лицах родных, но в то же время осознавал, что дату венчания выбрали не случайно. Мать слишком хорошо знала его характер и устремления. Стоило лишь единожды выразить желание забрать Огнеславу, как княгиня тут же назначила свадьбу на время, когда он не сможет ничего предпринять. Неужели даже сейчас они не уступят? Быстрее всех нашелся Аскольд. «Достаточно того, что мы знаем день нападения. Следующего появления братства, возможно, придется ждать долго». «А тут хорошая возможность наконец нанести им ощутимый удар», — заявил брат. «Мы устроим засаду». «Аскольд прав», — поддержал отец. «Мы можем заранее подготовить ловушку». «Вы подвергнете опасности княжну и поставите под удар весь план, касающийся лорца, возразил Гаран. «Сынок, она не откроет ларец. Эта девица только кажется покладистой» заявила Верея. «Я вижу, каких усилий ей стоит вести себя смирно при мне. Не обманывайся. Она не пойдет нам навстречу, это лишь напрасная трата сил. Ее могут убить. Что тогда будете делать?» «Женюсь на ее младшей сестре», отозвался Аскольд. «По мне так все одно». «А вот почему ты так волнуешься?» Слова брата кольнули иголкой. Еще совсем недавно Гаран рассуждал бы точно так же, Но прошлая ночь что-то изменила. Он сам не понимал, почему больше не мог думать о княжне отстраненно. Наверняка все дело в видениях, предсказавших ее возможную смерть. Такое не могло оставить равнодушным. Хорошо, княжну тебе не жаль. А если это буду я? резко произнес он. Змеиборцы вооружили каждого члена братства клинком, сделанным из того же металла, что и кинжал Гниславы. «Это оружие смертоносно и для теней, и...» Он помедлил. «И для меня». Родители взволнованно переглянулись. «Значит, тебя там быть не должно», — ответил за всех Аскольд. «Я справлюсь с ними сам». Гаран только вздохнул в ответ. Он прекрасно понимал, что змееборцы готовят ловушку ему, а не Аскольду. Похоже, мятежные колдуны знают о змее больше, чем он, и это пугало. «Наверняка они предусмотрели вероятность, что о готовящемся нападении станет известно. Если Гарана не будет рядом, значит, главной мишенью станет Огнеслава». Сердце предательски ёкнуло. Но он держал себя в руках и не единым движением постарался не выдать возникший внутри трепет. «Расскажи нам все, что знаешь, тогда мы с отцом сможем подготовиться к нападению», — уверенно проговорила Аскольд. «В том и проблема. Я не знаю, как произойдет нападение и что они задумали, потому что они сами еще этого не знают», — постарался объяснить Гаран. «Как такое возможно?» — удивился отец. «Они продумали десять вариантов нападения и готовят их все. Решение о том, по какому плану действовать, будет приниматься в последний момент жребием. «Хитро», — признал Буислав. Я видел лишь то, что им удастся похитить княжну. Гаран решил не рассказывать всего. Я не попытаются убить змея заговоренной сталью. «Обряд через пять дней», — решительно заключила Аскольд. «После него не позволяй змею покидать черный дворец. Приставь когнеславе теней, а я удвою ее обычную охрану». Гаран кивнул и криво улыбнулся. Братец до сих пор не прознал, что тени ходят за княжной по пятам. Это хорошо. Не может быть, чтобы они планировали нападение, не имея своих людей в городе. Пожалуй, стоит пристальнее приглядывать за чужаками, прибывающими в Зиярск, задумчиво проговорил князь. Я займусь этим. Похоже, глава сыскной службы расслабился, разготовится нападение в бумагах, что он подает. Сплошное благолепие. «Ты прав, отец, но я бы и за местными присмотрел, нет ли предателей в славном Зияшске», — заметил Оскольд. «Но план ловушки продумаем, как закончим проверку». «Верно говоришь», — согласился Буислав. «Но ежели опять решишь напраслену на уважаемых людей возводить, то сперва отыщи достаточно доказательств». «Слушаюсь», — вздохнул княжич. Гаран бросил на брата быстрый, полный сомнения взгляд. Княгиня же не сводила глаз с него самого, ловя малейшие изменения в лице старшего сына. И все больше хмурилась. «Послушай, братец, давно мы с тобой тренировочных поединков не устраивали. Может, сегодня?» — благодушно предложил Аскольд. Видимо, брат желал поговорить наедине. Гаран решил принять приглашение. «Отличная мысль. Предлагаю, у меня черный дворец больше располагает к воинским забавам». Демонстрируя участие, согласился он. «Батюшка, матушка», — поклонился Аскольд, «Идите — «идите», — отпустил их князь, зевая и потирая усталые глаза, — «а я, пожалуй, отправлюсь в опочивальню, и так дел немало, а теперь еще прибавится, нужно лечь пораньше». «Постойте», — вмешалась Верея, — «Гаран, останься ненадолго, у меня есть вопрос к тебе». Кивнув матери, он остановился. «Сильно не задерживайся», — подмигнул брату Аскольд. Когда за Буеславом и Аскольдом закрылись двери, Верея еще пристальнее взглянула на старшего сына. Она сидела в кресле, величественная и холодная, словно ледяная скала. Гаран прекрасно знал причину ее недовольства. «Что ты себе позволяешь?» — гневно прошептала мать. «Не понравилось?» — одними губами улыбнулся он. От его взгляда мороз пробежал по коже княгине. «Ты не должен позволять змею угрожать людям». «Почему он вообще оказался на острове?» Попыталась отчитать его Верея. «Он всего лишь хотел заступиться за девочку, которую ты и твои люди незаслуженно обидели», изобразил невинное лицо сын. «Видишь ли, по некоторым причинам он считает, что место княжны в черном дворце». «Гаран!» — крикнула княгиня, поднявшись. Он контролирует тебя или ты его? Кому, какое дело, что он считает? Не смей повышать на меня голос, мама. Гаран выделил последнее слово, а его глаза на секунду сверкнули красным огнем. Да обряда считанные дни сейчас сила змея особенно велика. Держи себя в руках. Почему ты позволяешь ему это? Нервно сглотнув, отступила назад княгиня. Потому что он поступил правильно. Взгляд сына вновь прояснился, но голос не стал мягче. Не смей больше нарочно причинять ей боль. Поняла меня? Что не ты ли заявлял, будто она опасна, и на этом самом месте демонстрировал смертоносное оружие, которое она оборонила. Удивление Вереи сменилось бессильной злостью. Я все сказал, холодно отрезал Гаран и, поклонившись, учтиво добавил «Доброй ночи, матушка».